На их с Гальперином свадьбе были и мать, и отец. Сели, правда, порознь и правильно сделали. Только не очень сработало. Мать все равно суетилась, поглядывая в сторону отца и дергала Сашу. «Саш, а отец-то голодный. Глянь, тарелка пустая. Я пойду, дочь, положу ему, а?» Саша шипела. «Мама, отстань, не маленький, справится». Мать обиженно поджимала губы. Уже тогда Гальперин был настроен на отъезд и не скрывал этого. Тогда многие собирались. Скольких они проводили друзей, как ждали писем, как читали и перечитывали их. В огромной комнате на Сухаревской, доставшейся Гальперину от бабки, почти каждый вечер собирались компании. Саша бесконечно варила картошку, резала тонны винегрета, чистила селедку и пекла блины. Накормить эту компанию было непросто. Все делились знаниями и новостями, приводили примеры, куда ехать, что вести с собой. Вся эта публика была отъезжающей, те, что подали документы на выезд, и те, которым это еще предстояло. Через два года и Саша с Гальпериным собрались уезжать. Требовалось разрешение обоих родителей. Странное дело, мать не возражала, а вот с отцом было сложнее. Саша позвонил ему и попросила о встрече. Сразу предупредила что разговор предстоит важный. Он удивился, но, кажется, очень обрадовался. Договорились на Кировской, у небольшого кафе-стекляшки. Кафешка была довольно задрипанной, но выпить горячий чай и съесть булочку с маком или бутерброд там можно было вполне. Как же она тряслась перед встречей. Гальперин предложил поехать вместе, но Саша отказалась. Увидев отца, чуть не расплакалась. Совсем скоро они расстанутся насовсем. совсем! Какое страшное слово! Отец постарел и выглядел растерянным, потухшим. Словно знал, какой предстоит разговор. На Сашин вопрос «Как ты?» усмехнулся. «Как и положено, Сашка, по возрасту». Сели за столик, взяли чай и пару бутербродов. Саша поняла, что отец голодный. Пространные разговоры о том осём, скупой вопрос про мать. Такой же скупой ответ. Все нормально, тоже по возрасту. Отец спросил про ее семейную жизнь. «Ты довольна?» «Да, вполне. Живем, слава богу, отдельно, а это уже залог успеха. Но ты и сам знаешь, с мамой непросто». Отец молча кивнул. Она спросила, как Зоя. «По-разному», — отозвался отец. «То так, то и эдак. Но в целом нормально. В деревню уже не ездим, далеко и тяжеловато. Я же говорю, возраст, доченька». От доченьки перехватило дыхание. Как она скажет ему? Как скажет, что позвонила, потому что ей нужно разрешение на отъезд для Авира? Подпись на бланке, что он не возражает. Не возражает, что его единственная и горячо любимая дочь собралась уезжать. Навсегда. И вряд ли они снова увидятся. Пап, от волнения Саша закашлялась. У меня к тебе дело. Отец удивленно вскинул брови. «Дело? Ну, говори. Денег, Сашка. Давай, не робей, как говорится, чем могу. В кооператив решили вступить. Или машину покупаете?» Саша медленно покачал головой. «Не то и не другое, пап. Мы...» Слова застревали в горле. «Мы собрались уезжать. Совсем, понимаешь? Ну, эмигрировать». Отец молчал и смотрел на нее недоуменно, растерянно. Было ощущение, что он не понимает, о чем она говорит. Пап, Саша боялась, что еще секунда и она расплачется. Ты меня слышишь? Ты вообще понимаешь, о чем я говорю, папа? Ну скажи что-нибудь, я тебя умоляю. Зачем? Наконец выдавил отец. Что? Зачем? переспросила Саша. «Зачем ты уезжаешь?» Усмехнувшись, Саша откинулась на стуле. «Ну, знаешь, сложный вопрос. Сложный и простой. Как будто ты сам не знаешь, зачем уезжают». Он покачал головой. «Ей-богу, не знаю». «Мы так решили», — жестко ответила Саша. «Я и мой муж. А от тебя мне нужно разрешение. Твоя подпись, что ты не возражаешь. Вот и все». Отец внимательно, пристально посмотрел на нее, и Саша сникла под его взглядом. Прихлопнув ладонью столу, он резко сказал, «Так вот, Саша, я возражаю. Как ты сказала, вот и все, только подпись? Вот и все, и больше ничего, верно?» «Верно», — подтвердила она, «только подпись, все именно так». Отец поднялся, медленно натянул шарф, Надел кепку, потянулся за пальто, надел его и не спеша стал застегивать пуговицы. Потом поднял глаза на дочь и твердо повторил. Я возражаю, Саша. Возражаю. И не подпишу. Извини. Она смотрела, как он выходит из стекляшки и думала об одном. Все пропало. Все. Вся их запланированная жизнь. Что она скажет Гальперину? И вообще... «Что теперь будет?» Об отце в эти минуты она не думала. Вернее, о том, что будет потом. Как она будет его уговаривать, увещевать, убеждать, что это ее жизнь, ее и только ее, и он не имеет права. Да, не имеет. Потому что где он был? Где он был столько лет? Носил подачки, дарил ерунду, давал копейки на ее содержание, мучил мать и ее... И вот теперь он решил, что может распорядиться ее судьбой и ее жизнью. Как бы не так. Кипя от злости, Саша выскочила на улицу. «Ну, я вам устрою! Я вам такое устрою!» Бежала по Кировской и в голос ревела. Из автомата позвонила Гальперину. Орала, как резаная. Муж оставался на удивление спокоен. «Не мы одни?» «Вспомни, такое со многими случалось. Разберемся, Сашка, разрулим. И вообще...» Когда ты приедешь домой? Ничего они не разрулили. Отец трубку не брал. Зоя сухо отвечала. Нет дома. Когда будет, не знаю. Лежит в больнице. Уехал по делам. Саша просила дать адрес больницы. Усмехнувшись, Зоя ответила. А для чего? Выбить из него разрешение и заодно довести до инфаркта? Неужели ты не понимаешь, что этим ты его окончательно добьешь? «Володя человек слова. Сказал, как отрезал. Знаешь, Саша, никому не хочется иметь дочь предателя Родины. Справку твою надо брать в ЖЭКе. Все все узнают. Соседи, друзья, родственники. И как ему, коммунисту, после этого жить?» «Господи, коммунисту! Сколько раз Саша слышал от отца политические анекдоты и критику власти. А теперь он оказывается коммунист. Ну, просто смешно!» «Не позорь его!» — резко сказала Зоя. «И вообще, оставь нас в покое!» «Обычное дело!» — прокомментировал Гальперин, когда Саша пересказал ему этот разговор. «Боятся! Такое поколение, Саш! Это у них в крови, и их, увы, не переделать!» Саша впала в отчаяние. Вскоре и храбрый Гальперин начал сходить с ума. его можно было понять. Какой-то безумный старик руководит их жизнью и решает за них. Нет, невозможно. А выхода не было. Роль миротворца взяла на себя мать. Попросила Сашу заехать, но про то, что будет отец, не сказала. Шепнула только в коридоре. «У нас папа, дочка, приехал мириться, так что ты уж поласковее. Ну, ты меня поняла». Саша сняла плащ и зашла в комнату. Отец сидел за столом. Перед ним стояла полная чашка с чаем. «Привет», — сухо бросила Саша. «Привет!» — буркнул отец. Мать, как ни странно, сообразила и выскочила на кухню. В комнате воцарилось молчание. Отец встал и прошелся по комнате. Подошел к окну. «Как же так, Саша?» — не оборачиваясь, — сказал он. «Как же так получилось? Ведь я...» — резко развернулся и закричал. «Ведь я все эти годы был рядом, давал все, что нужно». Фамилию тебе дал, отчество. Признал тебя, Александра. Он с отчаянием махнул рукой. Признал и принял. Сразу принял, как только ты родилась. Тебя, незаконно рожденную. Не отказался от тебя, несмотря на Зою Николаевну, несмотря на все остальное. А ведь знаешь, как могло все повернуться? Не знаешь. И с партии могли турнуть, с работы. Ты думаешь, мне было просто... Было просто принять эту ситуацию. А ты, Саша, со мной вот так. Ошарашенная Саша расхохоталась. Ты это серьезно? Вот это все? Ты серьезно? Руки тряслись, как у пьяницы. Ты не смеешься, пап? Ты не шутишь? Растерявшись, отец молчал. Так что там у нас? Ты меня осчастливил? Не бросил, признал, помогал деньгами, дал свою фамилию. Боже, какая честь! Какая незаслуженная честь, папа! Меня, незаконно рожденную, и признали. Собственный отец, с ума сойти, правда, признал единственную дочь, которую, кстати, хотел. Или неправда? Может, мне в ноги тебе броситься за то, что не отказался? Он молчал. Саша продолжает, чувствуя, что у нее начинается истерика. «Прости, поняла, осознала. Наконец осознала благородство твое, великодушие, душевную щедрость. Все помню, не сомневайся. И за все низкий поклон. Только папа...» «Впрочем, ладно, не о чем говорить. Все, разговор окончен». Вскочив с дивана, Саша бросилась в коридор. Вслед за ней бросилась мать. Наверняка стояла под дверью. Сорвав с вешалки плащ, Саша выскочила на улицу. Трясло, как в лихорадке. Отца она тогда ненавидела. Всех она тогда ненавидела. Как добралась до дома, как не попала под машину, как вообще выжила, не понимала. Гальперин ни о чем не спросил. И на этом спасибо. Мать названивала по десять раз на дню, но Саша к телефону не подходила. Через неделю Гальперин написал верховный совет. Так, мол, и так, посоветуйте, как нам быть. А еще через месяц позвонил отец и назначил им встречу в Авире. Встретились как посторонние. В сторону отца Саша не посмотрела. Хорошо, что был Гальперин. Он и общался. Заняло все минут пятнадцать, не больше. Пригласили в кабинет, где их встретила суровая дама с моркованными губами и презрительным выражением лица. Отец подписал документы и, собственно, все. Саша вышла на улицу. Следом вышли отец и Гальперин. Она отвернулась. Слышала, как муж и отец прощаются. Уловила, как дрожит отцовский голос. Повернулась и увидела. Отец плакал. Смотрел на нее и плакал. «Пока!» — кивнула Саша. «Всего тебе доброго!» Он молча кивнул. Саша взяла мужа под руку. «Умоляю, пошли!» Они поспешили к метро. «Зря ты так», — проговорил Гальперин. «Все-таки навсегда прощайтесь». «Да пошли вы!» — крикнул Саша. «И ты, и он, слышишь?» И разревелась. «Только бы не передумал», — озабоченно сказал Гальперин. «С него станется, одумается, прикинет и даст обратный ход. Пока в самолет не сяду, не успокоюсь». Саша ничего не ответила. «Разве ей было до этого?» Однажды спросила у матери. «Мам, а неужели он никогда, ни разу не предложил вам сойтись? Все-таки он очень меня любил». «Предложил однажды», — ответила мать. Тебе было года полтора, точно не помню. Конечно, любил, еще как. Притаскивался тогда почти ежедневно, скучал по тебе. Хватал на руки, носил по комнате, причитал, как безумный... Моя, моя, только моя, я смеялась, твоя, тучья же. Вылитая ты, Володечка, просто одно лицо. Ложили мы тебя и сели пить чай, а он сидит и плачет. Здоровый, сильный мужик оревет. Знаешь, Сашка, я тогда обалдела. Ну и предложил: давай, Валентина, уедем втроем, ты, я и Сашенька. Все бросим и уедем в Сибирь. Ты знаешь, там у меня полно родни. Или на Дальний Восток, где нас не найдут. Я заработаю, ты знаешь. Сначала снимем жилье, а потом разберемся. Я говорю ему, не найдут, говоришь? А меня, Володя, искать некому. Кто у меня есть, кроме тебя? Давай уедем. Я согласна. Сдалась мне эта Москва. За что держаться? За комнату в четырнадцать метров. За работу копеечную. Да и собраться мне недолго нищему как известно только подпоясаться в общем бери билеты и вперед и что спросила саша чем дело кончилось мать с удивлением уставилась на нее а ты не видишь закрыл он эту тему жестко закрыл пришел через пару дней ну я и начала когда володечка а он нахмурился разозлился что когда а в путешествие собралась Да вроде бы твоя была идея. Ничего не ответил, ничего. Промолчал. Скулы ходуном ходят, руки дрожат. В глазах злость, прямо вот испепелит и молчит. Ну и я, как понимаешь, больше эту тему не поднимала. Знаешь, Сашка, все они трусы. Прикинул, небось, зачем дергаться? Здесь все: работа, квартира, дом, машина. А там все с нуля? «Да и зачем ему? Тебя, обожаемую дочь, видеть никто не запрещает. Хоть каждый день приходи». «В общем», — вздохнула мать, — «не взяли меня, Саш, замуж».